Глава 15. И как? Много ошибок. Какой же он ещё юный. Хоть давно вымахал выше меня. Простать и размах плеч уж молчу. Речь о сыне, конечно. Саша сейчас напоминает ученика, выполнившего задание, но не уверенно вопрошающего учителя, всё ли он сделал верно. А домашняя работа оказалась весьма сложной. Шутка ли управлять целой губернией? Да, я не отказался от своей цели и отправил наследника в Тверь. Нынче это один из перевалочных пунктов волжского транзита, пусть и не самый важный. К тому же в регионе достаточно спора развивается обрабатывающая промышленность, ткацкое производство и животноводство. Недавно в Бежецке открылось второе ремесленное училище, первое действует уже пять лет в самой Твери. В плане у нас университет, но это более долгосрочная перспектива. Он будет гуманитарным с педагогическим, юридическим, филологическим и факультетом иностранных языков. Надо равномерно развивать страну, в том числе распределяя вузы по разным городам. Ведь это отличный способ поднимать провинциальную инфраструктуру. Естественно, в будущих мегаполисах вузов будет минимальное количество. Например, я отказался от проекта основания университетов в Нижнем и Воронеже. Просто потому, что у этих важных городов совершенно иное предназначение. Студентов лучше держать в заштатных городах, подальше от политических и экономических эпицентров. Уж слишком эта публика буйная и легко поддаётся на различные провокации. Если кратко, то в Тверской губернии представлены все основные направления российской экономики, кроме металлургии. Зато в городе есть механический завод, выпускающий повозки с каретами. Поэтому сын получил приказ вникнуть во все губернские процессы, включая трафик по Волге, а затем сделать доклад. Его я изучал целых два дня после прибытия в Тверь, забросив все остальные дела. При этом выслушивая комментарии ответственных лиц, приставленных к наследнику. На дворе начало февраля, времени в обрез... Надо полноценно пообщаться с сыном, вернуться в Москву, провести несколько заседаний совмина, нарезать правительству основные задачи и снова ехать на юг помогать войскам. Обычно я не лезу в армейские дела, разве что присутствую на совещаниях. Зато очень жестко контролирую снабжение и выполнение плана производства военной продукции. Языков справляется неплохо, но дополнительная поддержка необходима. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — отвечаю нервничающему Саше. «Опыт тоже приходит со временем. Твой главный недостаток — это невнимательность к мелочам. А их в нашем деле не бывает. Нельзя летать исключительно в высоких эмпириях». Сын поморщился, но промолчал. Так он реагирует на критику. Хоть перестал спорить и дает договорить до конца, уже хлеб. Уважает старика. Утрирую, конечно. Просто мне понятно, когда человек делает вид или действительно заинтересован в работе. Ранее Саша выслушивал нотации, а ВОЗ оставался на месте. Надеюсь, он взрослеет. Делаю глоток вина и продолжаю. Ты начал с основных сфер вроде работы порта, выполнения государственного заказа предприятиями и обустройства Твери с Бежецком. Что логично, мне понравилась твоя реакция на ликвидацию разбойничьей шайки, связанной с местным помещиком. Такую падаль надо сразу ловить и уничтожать, не обращая внимания на происхождение или заслуги преступников. Ведь мало кто мог подумать на капитана в отставке Афросимова. Его потому и не трогали, учитывая геройское прошлое. Но ты проявил принципиальность и заставил полицию рыть землю, добившись результата. Это я полностью одобряю. Прояснившееся лицо сына показало, что он тоже доволен похвалой. Последовавшее увольнение чиновников, допустивших жестокие преступления на вверенной им территории, тоже верное решение. Им бы еще волчий билет вручить, дабы всякие бестолочи с лентяями более не могли поступить на государственную службу. Можно простить ошибку, но нельзя оставлять безнаказанную нерадивость. Чиновники ныне получают неплохое жалование, а по выслуге лет им положено премия. Чем дольше служит человек, тем больше сумма поощрения. Также самые заслуженные получают паи в земледельческих артелях. Поверь, ещё 20 лет назад сложно было представить подобное. Тогда диеки с подъечами называли «крапивным семенем». И вполне заслуженно. Денег они не получали и кормились с должностей, что ныне звучит дико. Одно время я платил госслужащим из своего кармана, отрывая ресурсы от важных проектов. Лишь бы показать людям, что можно работать честно, и это не временное явление, а установленный порядок, обязательный к исполнению. Ранее служил и народ, включая стрельцов, годами не видел денег. Оттого воровал и даже бунтовал. Сейчас у любого чиновника или офицера есть выбор. Не устраивает жалование? Значит, занимайся частными делами. Однако, коли ты служишь, то изволь выполнять свои обязанности безупречно. Про казнократство или мздоимство лучше не упоминать. Сын слушал внимательно, хотя я не первый раз говорил о реформировании системы государственного управления. Ранее младшие сотрудники приказов просто не получали зарплату. Она не предусматривалась или откровенно присваивалась вышестоящим начальством. Сейчас подобное немыслимо. А за воровство жалования подчиненных или похожие финансовые махинации положена конфискация, каторга и понижение семьи в правах. Очень отрезвляет знаете ли Ты можешь быть. Сколько угодно Гедеминовичем или Рюриковичем, но когда твои дети получают запрет на службу в гражданских ведомствах и армии, а также лишены возможности основывать заводы, мануфактуры или крупные торговые компании, то это страшная штука. Ведь общество отворачивается от проклятого рода, оставляя ему возможность прозябать в небольшом поместье, заниматься мелкой торговлей или наниматься в приказчики. А это позор для рода, причем несмываемый. Во время введения столь драконовских мер у нас не было университетов, и дети, провинившихся, вряд ли могли получить инженерное или иное техническое образование. Поэтому хватило трёх громких дел, дабы успокоились даже самые алчные вельможи. Были другие процессы, связанные с махинациями на таможне, ещё и заговоры. Однако задавить коррупцию мне удалось. «Конечно, воруют». Иногда я сам дозволяю людям получать государственные подряды, но последние три года особых нарушений не происходило. Кстати, заговорщики и прочие мятежники обречены на смерть, но их семьи имеют шанс на оправдание. Это типа разницы между бытовой и организованной преступностью. Аристократия должна иметь право на мятеж. Ха-ха. А вот различных индейцев, как их с моей подачи начали называть разбойных дворян, у нас хватает. Речь о крышевателях криминального бизнеса. Вроде хватило расправы над помещицей Дуловой и некоторыми её последователями. Тогда я вообще не стеснялся, казнив даже косвенных участников преступного промысла вместе с роднёй зачинщиков. Знать проняло, хотя пришлось отбиваться от ходоков-защитников. Но есть вопросы, где нельзя проявлять милосердие. И мою жестокость в результате поняли. При этом иногда появляются неадекватные вроде упомянутого капитана. Дядя, будучи на войне, почуял запах крови, вот и задумал решить свои финансовые проблемы с помощью кистине и ведь долго водил правоохранителей вокруг пальца. Может, здесь места проклятые? Постоянно на Верхней Волге происходит какая-то дичь. Я уж и не припомню крупных шаек, действовавших от Астрахани до Костромы. Их давно задавили совместными усилиями силовиков, казаков и калмыков. А далее начинается страна чудес отечественного разлива. Ещё мне понравилось твоё решение проверить судебный приговор по делу купца Тамилина, у которого якобы сгорели склады с тремя судами. Страхование у нас государственное, поэтому все дела необходимо рассматривать тщательно. Однако махината разгубила жадность. Зато благодаря твоей прозорливости удалось поймать нечистоплотного судью. «А что с ним будет? Казнь?» Купца ждет конфискация и отправление в штрафбат. Он еще молодой, там и послужит стране вместе с двумя сыновьями и приказчиками, участвовавшими в преступлении. «А слугу Фемиды ждет кол», — отвечаю, оскалившись. «Я бы по персидскому примеру снял с него кожу живьем и обшил ею кресло, которое займет новый судья». Да всякие лицемеры возопят о невменяемости царя. Убогие не понимают, что мздоимство судей, прокуроров или полицейских — это чья-то кровь и страдания. Ведь при пожаре погибло четыре случайных человека, а еще убили охранника. Как можно прощать и тем более оправдывать подобное? Но ведь судья взял мзду, закрыл дела о смертях, еще и помог Татю получить деньги из казны. Прямо какое-то слабоумие и отвага. Меня аж скрутило от ненависти. Бьёшься за верховенство закона и неприемлемость коррупции. Вроде объяснил даже самым тупым чиновникам опасность столь пагубного явления, ведущего к ослаблению государства в целом. Однако находятся защитники, заговорившие о слишком жестоких наказаниях и о их несоответствии принесённому ущербу. Угу. А если погибнет сын или изнасилует дочь какого-нибудь гуманиста, но подкупленный прокурор с судьей развалит дело, что он тогда запоёт? Наверняка предложит казнить воров». «Не слишком ли жестоко, отец? Можно просто оштрафовать провинившихся или отправить их в ссылку, как делали ранее. Человек должен иметь возможность осознать вину и начать жить заново», вдруг произнёс Саша. В России так самые суровые законы по сравнению с Европой. Мы же не Варвары или магометане какие-нибудь, дабы столь изощренно расправляться с уступившимся. И конфискация имущества, понижение семей в правах идет не по православному. Надо уметь прощать людей, тем более тех, кто виновен косвенно или стал заложником действия старшего родственника. Приехали. Собственный сын попал под пропаганду этой ереси. А ведь Башмаков еще три года назад предупреждал о нездоровых веяниях, охвативших часть образованной публики и студентов. Все это дерьмо снова идет от попов. Был у нас один правозащитник, если выражаться языком моего прошлого мира. Его быстро успокоили, но идиотское учение опустило корни. Какое милосердие, тем более к ворам может быть в начале XVIII века. Англичане казнят даже детей за сущие копейки. Французы от них не отстают. Остальные европейские страны тоже далеки от толерантности и жалости. Согласен, что я пошёл немного дальше, начав войну с высокородными и высокопоставленными преступниками. Подо что сразу подвели идеологическую базу, заговорив о сострадательности. Понятное дело, знать не привыкла идти на плаху и отправляться на каторгу за коррупцию. На простой народ аристократам плевать. Придется снова хорошенько встряхнуть церковников, заодно преподавателей университетов. Ведь сама теория в корне лживая. В упомянутой Европе пойманные на воровстве бельможи редко получают достойное наказание. Если, конечно, речь не идет о политических интригах, тогда могут казнить и какого-нибудь графа. При этом адепты гуманизма не стесняются приводить грязно жопых европейцев нам в пример. Уроды. Что касается Саши, то не стоит сейчас спорить и выяснять, где он понабрался либеральных идей. Для этого у меня есть спецслужбы. Пусть копают. Цесаревич молод, и попытка переубедить его может привести к противоположному эффекту. Я и так не нарадуюсь его решению послушать отца и всерьёз заняться обучением, став губернатором. Так зачем разрушать установленный контакт? Мне также понравилась твоя помощь механическому заводу и мануфактурам купца Желебина. Из-за халатности поставщиков предприятия не получили вовремя сырье. А ведь все они выполняли государственный заказ. Сын снова улыбнулся, услышав похвалу. По идее, все вопросы, решенные Сашей, были на контроле куратора из канцелярии. Судью-взяточника, купца-махинатора и даже помещика-разбойника давно взяли на карандаш. Последнего выявили случайно и просто ждали нового преступления, дабы взять с поличным. Но сын проявил дотошность, быстро поймав нарушителей. Ну и задержка сырья произошла искусственно. Надо же посмотреть и оценить реакцию наследника. Несмотря на большие размеры, Тверская губерния малонаселенная, и здесь немного важных проектов, касающихся государства в целом. Поэтому многие вопросы глава региона решает самостоятельно, управляя процессами в ручном режиме. К моему удовлетворению, наследник показал себя с лучшей стороны. Ведь было ещё несколько сложных хозяйственных споров, суды между помещиками и проволочки локального характера, решённые достаточно грамотно. Недаром Саша продолжает учиться в юридическом, хоть и удалённо. За ним постоянно ездят целых три преподавателя. Дабы не растрачивать их потенциал впустую, я осторожно сформировал целую команду молодых людей, ставших помощниками сына. Сейчас они занимают мелкие должности в различных губернских ведомствах, Осваивая науку управления, заодно вместе слушают лекции. Далее кого-то отбракуют, и к группе присоединятся новые ребята. Надо загодя готовить базу, на которую обопрется будущий царь после моей смерти. Понятно, что есть старый управленческий аппарат, но любому правителю необходимы доверенные люди, прошедшие проверку и показавшие свои таланты в какой-то сфере. Никто не собирается раздавать должности молодежи просто так. Она должна сначала проявить себя в учебе, затем закрепить полученные знания на практике и только потом может начать подниматься по карьерной лестнице. Порочного института фаворитизма, нанесшего колоссальный вред России и моего прошлого мира, здесь не будет. Что даже закреплено на законодательном уровне. Монарх попросту не имеет права раздавать деньги, земли или крепостных из казны. Есть личное состояние Романовых вот оттуда сколько угодно. Но даже в этом случае необходимо одобрение сенатора. Это с виду он кажется несерьезной организацией, занимающейся исключительно законотворчеством. На самом деле прав у сенаторов немало. А процесс их избрания зависит не только от царя. Да и сама должность точно не является синекурой или почетной пенсией. У меня принято пахать всем, начиная крестьянином и заканчивая царем. Есть и недоработки, связанные с твоей невнимательностью к мелочам или некой спесивостью. Мол, царевичу не пристало вникать в дела черни. После моих слов Саша снова смешно поморщился. Я же продолжу повторять, что мелочей в делах управления государством нет. Не путай их с мелочностью и рисованием царского носа во все щели. Для понимания ситуации и определения нарушений вполне хватает созданных институтов вроде губернской канцелярии, куда поступают жалобы с прошениями. К сожалению, полиция и чиновники продолжают нарушать законы или попирают права простых поданных. Для этого и создана более высокая инстанция, куда может обратиться человек в поисках справедливости. А глава региона просто обязан рассматривать не только тяжбы князей до да дворян за какой-нибудь лес или луг, а погружаться гораздо глубже. Смотрю, что критика сыну не понравилась, он даже немного насупился, но молчит и ждет продолжения. Ну вот, читай. Передаю вскочившему Саше несколько бумаг. Так, его Превосходительству губернатору Тверскому Челом бьет посадский человек Никита Зыкин. Иванов сын. Купцы поповы, наследник начал быстро читать документ, произнося вслух часть текста. У него с детства. Такая манера читать. Я же с удовольствием наблюдаю за отпрыском. Он не только возмужал, но и изменился внутренне. Может, мои переживания за будущее напрасны? Юношеский максимализм должен пройти, а его место займет ответственность за огромную страну и миллионы людей. По мере прочтения сын постепенно перестал шептать слова и нахмурился. В жалобе посадского человека, занимающегося перевозками, описывалась весьма неприятная афера. Когда спецслужбы копнули глубже, то у меня аж волосы дыбом встали. Развитие транзита и колоссальное увеличение товарооборота и потока людей требуют их обслуживания. Естественно, следом за трафиком начала расти инфраструктура. Вслед за предприимчивыми купцами, перевозчиками, трактирщиками и другими представителями сферы услуг в центре торговли потянулся криминал. Что вполне логично. «Я не идеализирую русское общество и свои успехи в борьбе за его чистоту. Деньги толкают людей на преступления, а большие — на откровенную дикость». Началось всё вроде бы невинно. Братья Поповы взят пример настоящих братьев-мошенников, действовавших в конце XIX и начале XX веков. Начинавшие с мелочевки постепенно доросли до купцов второй гильдии. Далее ушлые ребята не полезли, хотя имели все предпосылки, а денег они скопили столько, что могли начать строить настоящую корпорацию. Первые задокументированные сделки Александра Попова связаны с поставкой ингредиентов для взваров уличным торговцам и трактиром низшего звена. Он работал так и дальше, не поднимая планки и предпочитая снабжать бюджетный сегмент рынка. Прямо какой-то провидец, осознавший, что настоящие состояния зарабатываются на бедных. Следующим этапом торговца стал чай. Благодаря продажам этого продукта Попов вступил в купеческую гильдию, где получил третий ранг. Затем подтянул младшего брата с несколькими родственниками, начав создавать самую настоящую сеть. Быстро поняв, что конкуренция на рынке не позволит сделать рывок наверх, наш Ухарь придумал весьма необычную схему. Он начал мешать добротный товар китайских производителей с Иван-чаем. Естественно, докидывая в получившуюся смесь различные добавки с красителями. Чуть позже махинаторов осенила новая идея, и они начали скупать спитую заварку, а после обработки выдавать ее за настоящий продукт. Гений, я же говорю. Пусть и криминальные, умудрившиеся изобрести рогожский чай на 200 лет раньше. Рагожский чай. Название для обозначения суррогата чая, который изготавливали в XIX веке на территории Рагожской слободы в Москве. Рогожский чай представлял собой спитую, повторно используемую заварку. Слуги в трактирах собирали остатки чая на столах, в чайниках, иногда доставали из выгребных ям вместе с окурками, пеплом и разным мусором. Собранное сырье передавали перекупщикам в Рагожскую слободу. Погубила мошенников алчность. Если в начале своего преступного пути поповы смешивали чай с более-менее съедобными продуктами, то далее настала очередь гипсового порошка, глины, купороса, сажи, свинца и даже железной стружки. Последняя добавляла жуткому яролашу дополнительный вес. Вслед за чаем настал черед кофе, под видом которого продавали глину. Затем дошла очередь до продуктов питания. Гусиные тушки буквально надували. Сметану и творог мешали с мелом. А в конфеты добавляли гипсовую пудру. То же самое касалось различных копченых и иных продуктов долгого хранения. Выявили ублюдков, ставших отравителями, очень просто. Плохо, что это потребовало слишком много времени. Недаром я продвигал медицину в массы, проводил вакцинацию и требовал строить больницы не только в столицах губерний, но и в уездных городах. Параллельно шел учет заболеваний, в том числе хронических, по регионам, дабы бороться с ними, изучать и пресекать распространение эпидемий. Так Минздрав выявил участившиеся случаи отравлений, в том числе со смертельным исходом, и забил в колокола. Одновременно пришла депеша по армейским каналам, где сообщалось о похожих симптомах у солдат Тверского гарнизона. Естественно, информацию сразу передали в тайную канцелярию и ревизионный отдел, начавшие расследование. Сразу вскрылись недошедшие до властей факты ведь преступный промысел начался давно. Поповам повезло, что действовали они по всей Верхней Волге, часто снабжая не только торговцев и трактиры, но и строительные и иные артели, транзитных купцов, польстившихся на низкие цены, коробейников или старост деревень, закупавших товар для общин. Тем самым они запутывали следы, действуя через своих приказчиков в разных городах. Сейчас сложно посчитать, скольким людям причинили урон и количество погибших. Но речь идёт о тысячах. Хорошо, что летальных случаев гораздо меньше. Столь долгий уход от возмездия Попова и компании связан с тем, что они ещё умудрились подделывать упаковку известного Нижегородского торгового дома братья Поповы, то есть своих однофамильцев, выдавая суррогат за хороший продукт. А ещё они перестали работать в Твери, переместив сбыто в другие города региона. Когда пришли хорошие деньги, братья даже сменили легальный бизнес, занявшись перевозками, что использовали для доставки губительного продукта. Ко всему прочему, в канцелярии Тверского губернатора у Поповых был свой человек. Более того, криминальный спруг дотянулся и до других ответственных лиц, на первый взгляд не особо значимых. Только клерки, принимающие жалобы в том же МВД или канцеляриях глав городов, могут спокойно отложить в сторону жалобу, не давая ей ход. Как произошло с челобитной слабожанина Никиты Зыкина. Махинаторам не повезло, что мужик оказался жутко принципиальным, а ещё у него отравился брат. Вот человек и не мог успокоиться, заодно самостоятельно, а раскопал суть преступного бизнеса. «Это чудовищно!» — наконец произнёс Саша. «Должен признать, что здесь вполне уместно самое суровое наказание». Тот случай, когда казни просто необходимы, дабы другим неповадно было. Ведь пострадали в том числе дети. Попову фактически обрекли на смерти муки неповинных людей. Что ещё? Чиновники. Речь о целой сети, более трех лет занимающейся противоправным промыслом. Немного подумав, сын добавил. Также необходимо разобраться с ответственными людьми, пропустившими столь вопиющее нарушение закона. Здесь впору говорить о преступной халатности, приведшей к человеческим жертвам. Здесь и моя вина, Коля не смог заметить и указать подчинённым на творящийся произвол. Приятно слушать такую самокритику. Значит, Саша мыслит более глобально и не отделяет себя от коллектива, если так можно выразиться. Пусть произошедшее станет уроком. Понимаю, что тебе надоело моё брюзжение, но оно обосновано, и ты сам увидел почему. Указываю на дело Поповых, переходя к следующей теме. Вот ещё любопытный случай. Тем более он новый, такого я ранее не встречал. Продукты подделывали и добратьев-мошенников гореть им в аду. Здесь вполне себе заслуженный человек и ветеран, поставленный на весьма почётную должность, сотворил попросту какой-то кошмар. Сын схватил новое дело и снова жадно начал его читать. Суть аферы, стара как мира, называется мёртвые души. Снова капитан, теперь по фамилии Политковский. Реальная история начала XIX века. Вышедший в отставку и получивший ранг чиновника четвёртого класса возглавил Верхнеповолжскую комиссию погибших, умерших от ран или получивших увечья. В его компетенцию входила помощь потерявшим кормильцев семьям сразу нескольких губерний. Я всегда заботился о солдатах с офицерами, поэтому создал столь важное ведомство. Человек, отдающий жизнь и здоровье на благо Родины, должен быть уверен в своих телах, а его родственники имеют право на компенсацию, пусть хотя бы денежную в случае гибели или инвалидности воина. А вот слишком умный и беспринципный Александр Гаврилович Политковский воспользовался своим положением, начав оформлять единовременные выплаты, земельные участки пенсии и торговые льгоды на вымышленные фамилии или своим людям. При этом афера снова вскрылась случайно. Хороший повод накрутить хвосты силовикам, чем я и займусь по возвращении в Москву. «Снова признаю твою правоту, отец. Капитан не просто нарушил закон, а совершил кощунственное деяние, предав памяти своих погибших и искалеченных товарищей», тихо произнес наследник русского престола. «Думаю, жестокое наказание всем причастным вполне разумно». Это просто песня. Даже не нужно убеждать сына в ошибочности идей, которыми он увлёкся. Суровая правда жизни всё расставит по местам. Если человек умный, конечно. А Саша у меня кто угодно, но не дурак. Хорошо, в этом случае тоже нет твоей вины. Дело вскрылось недавно и затрагивает государственный уровень, а не губернский. Думаю, ты готов к более серьёзной работе. Через год поедешь в Тулу. Признаюсь честно, возглавить Нижегородскую губернию не готов даже я. Уж больно там всё сложно, произношу с улыбкой. «А промышленный центр вполне тебе по силам». Сын не стал возражать и сидел молча. Я снова потянулся к бокалу, а Саша даже не притронулся к новой порции чая, принесенной Епифаном. Не надо обладать телепатией, дабы понять, что есть какая-то другая тема, помимо губернских дел. «Говори, вижу же, что-то тебя гложет изнутри». Вздохнув, сын посмотрел мне в глаза. Там не было боязни или сомнений, а скорее решительность уверенного в своей правоте человека. «Я никогда не смогу простить тебя, отец. Когда погиб Володенька, вместо поддержки ты оставил мать одну с её горем, а затем поменял наш... эту Агафью». Слова Билли хлеще любого удара, заставив меня заледенеть. Надо было давно прояснить этот вопрос. Просто ты должен знать. Забавно, но я согласился выполнять твой приказ и стать губернатором по настоянию матушки. И мне немного нравится подобная работа. Только я не готов погрузиться в неё полностью. И нужно согласиться с пользой, которую приносят помощники, выбранные тобой наперекор мнению окружения царицы. Думаю, они станут хорошей опорой мне в будущем. Разве что Федька Марткин и Лёшка Борятинский не вписываются в нашу компанию. Я согласен рассмотреть новых кандидатов и поеду в Тулу. Только это не отменит моего отношения к тебе. Решай сам, устроит ли тебе такое. С трудом нормализую дыхание и стараюсь не выказывать лишних эмоций. По существу Саша имеет право на упреки. Сейчас важно абстрагироваться от личных вопросов, переключившись на государственные. Здесь надо согласиться, что слова сына меня порадовали. Но от того мне не стало легче. Просто хреново на душе. А еще у меня нет другого сына и наследника. Чего тут решать? Возвращаясь к началу разговора, скажу, что во мне нет ненависти к твоей любовнице и незаконно рожденным детям. Можешь не беспокоиться, в будущем никто не посмеет их притеснять. Но родными они нам никогда не станут. Это что-то новое. Меня уже списали и похоронили, или мне кажется? По идее, любой правитель обязан задумываться о будущем, что я делаю постоянно. Ладно, подумаю об этом позже. Что касается невесты, то это должен быть мой выбор. Я готов рассмотреть твоих кандидаток, впрочем, как и матушкиных. Но последнее слово будет за мной. Не хочу, чтобы моя жизнь стала похожа на вашу». Снова слова сына хлещут на наотмашь. Хотя и в этом случае можно ошибиться. Но это будет моё решение, как и возможная ошибка. Скажу одно. Я откажусь от Машки Гагариной и Таньки Мещерской, навязываемых матушкой. Одна слишком глупа, похваляется своей образованностью, не прочитав толком ни одной книги. Вторая алчная и злая, ещё страшна, что пытается скрыть при помощи пышных платьев с косметикой. Вот такие пироги. Строишь государство, побеждаешь вековых врагов и выводишь державу на совершенно иной уровень. Зато упускаешь собственную семью. И ведь ничего нельзя изменить слишком поздно. Есть варианты надавить на сына и вывести Анну из игры. Только подобное решение всё ухудшит. Куда ни кинь, везде квин. Переиграли тебя, Федя? Вернее, ты сам всё запутал, потеряв возможность управлять ситуацией. Теперь остаётся потихоньку исправлять ошибки, благо кардинально Саша не против моих инициатив. И он вырос, неожиданно представ незнакомым и взрослым человеком. Что должно только радовать. Но почему-то тошно осознавать свою беспомощность.